И вот однажды, когда припомнилась забавная встреча с живой водой в созвездии Водолея, в кают-компанию вошёл, скрывая забоченность, второй пилот и прошептал мне на ухо: "Командир, справа по курсу подозрительный корабль. На его борту нарисованы черепы и кости". Я вернулся в рубку и в самом деле увидел через стекло Чёрный космический бриг под названием Весёлая сумасшедшая собака. Это были свирепые пираты из созвездия Гончих псов. Я узнал их сразу. Они носились по космосу и, нападая на мирные звездолёты, отнимали всё сладкое, даже не щадили маленьких детей. И вот сейчас эти разбойники находились всего в полутора парсеках от нашего беззащитного звездолёта. А этому не мешкая, я включил наши двигатели на полную мощность и вызвал помощь с земли. Едва мы сделали это, как тут же из рации послышался дьявольский крик. "Эй вы!" неприятным голосом закричал пиратский радист. "От нас никуда не уйдёшь, и лучше остановитесь по добру по здорову. У нас очень чуткие носы, и мы уже всё пронюхали. Мы знаем, «Все ваши запасы карамели! Ха-ха!» На нашем корабле оказались только воспитанные люди. Мы не стали связываться с пиратами, и пули полетели прочь. И не случись тут же аварии с двигателями, не было бы этого весьма любопытного приключения, о котором я хочу рассказать. И так, к счастью, мы рванули с бешеной скоростью И корма вместе с дюзами не успела за основной частью корабля, так и осталась на прежнем месте. И сразу по радио понесли свист улюлюканье. Это совсем не под джентльменски радовались пираты. А наш бедный корабль теперь летел только за счёт инерции. Да и та падала с каждой секундой. Я, как вы догадываетесь, оценил обстановку мгновенно. Впереди, под острым углом к нашему курсу, двигался небольшой астероид. Позади неотвратимо приближался пиратский корабль. Из его люка уже торчали пожарные богры, с помощью которых эти азорняки хотели взять на абордаж наш мирный звездолёт. Нас ещё разделяло порядочное расстояние, а космическим разбойникам уже не терпелось ограбить наше несчастное межпланетное судно. Вот что, дружище, — сказал я помощнику, — сажай корабль на астероид, пока я займусь этой нехорошей компанией. Будьте спокойны, я сделаю все как надо, — ответил помощник, даже не вдаваясь в подробности. Он верил, что его командир всегда найдет выход, из любого скверного положения. Я облачился в скафандр, вышел в космос и некоторое время висел в пространстве. Наш звездолёт уходил всё дальше и дальше, приближаясь к астероиду. Потом послышались возбуждённые выкрики, и возле меня остановился чёрный корабль. Из него точно из банки с консервированным горошком посыпались люди. Дерма шлема, которых были повязаны красными косынками, этим знаком, что ещё отвечал древних земных пиратов от прочих людей. На их скафандрах я увидел в этотуированных змей, обвивающих рукояти сабель, сердца, пронзённые стрелами. У ближайшего ко мне громилы, особенно яростно размахивающего пирачинным ножом, на груди было выколото Синими чернилами женское имя Белла. Вот это проклятие. Ха-ха. Вот это улов. Сам знаменитый Аскольт Витальевич. Вот и что будет вспомнить на пенсии, орали пираты, забыв на радостях о нашем звездолёте. В этом и заключался мой простенький план. В том, чтобы использовать себя как приманку. Так оно и получилось. Пираты потеряли голову, заполучив в плен на такую важную птицу, а тем временем мой помощник успел приземлиться на спасительный астероид. Пираты бросились ко мне, расталкивая друг друга, очевидно, стараясь выслужиться перед своим предводителем, и потащили в свой черный звездолет. — Минуточку, я сам, — сказал я им, усмехаясь. Вот тот обрадовается стрина Барбар, воскликнул один из пиратов, когда мы ступили на их противный корабль, и я сообразил, что попал в плен к самому отъявленному злодею во всей вселенной. И хотя бывало и путешественники утверждали, что Барбар не живое существо, а кибернетическая машина, собравшая команду пиратов, это его ни капли не извиняло. Словно плен у безжалостной машины не сулил ничего хорошего. Но главное было сделано. У уголком глаза я увидел валюминатор